Глава сорок шестая Вместо приятного пробуждения я резко подскакиваю на кровати. Ощущение, будто я катапультировалась из гоночного болида на полной скорости и лечу куда-то, не контролируя своё тело. Почти привыкаю к невесомости, как меня насильно возвращают в кресло водителя и выбрасывают ещё раз. От качки тошнить начинает, голова кружится, как на американских горках. А сердце стучит где попало, будто болтается по всему организму. Мне определённо не нравится этот сон. Как переключиться на другой? Предыдущий, где я сгорала в нежных, но властных объятиях Альберта, слушала ласковые слова и шептала ему что-то наивное и искреннее в ответ. Хорошо так было. Я даже проснулась посреди ночи, но во тьме никого не обнаружила рядом. Лишь опять донеслись голоса из холла. Туманвы спят по ночам или днём отдыхают в гробах, как вампиры. Впрочем, ничего подобного я в спальне Алика не замечала. И по-человечески тепло было в его постели. Бам! Приземляюсь с глухим поскрипыванием. Надеюсь, это не мои кости рассыпаются в прах. Леся! Знакомый, но слишком громкий виск пронзает мои несчастные барабанные перепонки. И я невольно закрываю уши руками, зажмуриваюсь крепче, отгоняя кошмар. Но уже в следующую секунду приоткрываю один глаз. Вижу, как золотоволосое чудо задорно скачет в моей кровати, словно на батуте. Рапунцель? скрикиваю так радостно и звонко, что вполне могу составить ей конкуренцию по умению переходить на ультразвук. Вернулись уже? И заранее знаю ответ. Ведь вчера Алек об этом обмолвился и заставил почувствовать себя виноватой. Расстроила я туманovым все планы, выдернула главу семейства из короткого отпуска, раздраконила мужа. Интересно, он всё ещё злится на меня или остыл? Да, я скучала. Прыгает на меня сверху и так сильно обнимает за шею, что я кашляю от удушья. Ну, знаешь, мне на природе понравилось. Весело, особенно когда папа Илья учил маму Маю шашлыки жарить. Смеются до слёз. Ты бы видела, как она шарахалась от сырого мяса, икает от хохота. Алёнушка, только зави их мамы и папа хорошо, без имён. Поризвившись, выдаю я серьёзнее. Они самые родные для тебя, настоящие и очень тебя любят. порывисто касаюсь пальцами шикарных волос, отливающих золотом в лучах утреннего солнца. Приглаживаю волны на макушке и висках. Улыбаюсь. Ну да. Малышка надувает губки и в этот момент сильно похожа на мультяшную принцессу. Вообще-то я неплохо устроилась, отрывается от меня и ложится рядом, забрав себе подушку. Родители, брат И сестрёнка, заканчивает лукаво. М-м. Приподнимаюсь на локти, чтобы лучше рассмотреть хитрое личико подопечной. Это как? Здравствуйте, закатывает изумрудные глазки. Вот чертёнок маленький в обличье ангела. Жена брата для меня кем является? Произносит через чур громко. И я шикную испуганно. Сестра! Назло мне повышает тон. Фыркнув возмущённо, прикрываю её кукольный рот ладошкой. Качаю головой с укором, но она не понимает, что не так. Неужели Илья рассказал всей семье о вчерашнем, и больше не нужно опасаться сказать лишнее или сделать что-то не то? Но как же первая Валерия, дочь его лучшего друга? Как же брак, который они планировали давно? Прежде чем делать собственные выводы, я лучше с мужем поговорю. Вдруг мне это и зачтётся в дальнейшей семейной жизни. Ведь долго покорная Лера во мне не протянет, сорвётся, уступив место безбашенной, а так Алику будет что вспомнить обо мне хорошего. Оценит, что я однажды советоваться к нему помчалась, возможно, в первый и последний раз. Характер у меня не сахар, надолго не хватит. Бурочки. Откуда во мне эта хитринка взялась? Надо пользоваться, пока не испарилась. А где твой брат, Алёнка? Аккуратно уточняя. Подумать только, мой главный союзник и информатор в этом доме несносное подопечное, которое чуть не утопило меня при знакомстве. Как всё меняется, когда узнаёшь человека ближе. Нет его, с грустью вздыхает Рапунцель, и я вторую ей. Может, на работу уехал? Прищуривает глазки, а в них пляшут озорные искорки. Подозреваю, что прямо сейчас в этой красивой позолоченной головке созревает хитрый безумный план. Нет уж. Хватит с меня приключений со Стасей. Если учесть изобретательность Алёнки, то я точно в итоге ремня от мужа получу. Мы подождём. Осекая её мыслительный процесс, и получаю разочарованный взгляд. Он улетел. Из холода доносится глухой бас, а следом на пороге появляется Илья. Кажется, он всё время был неподалёку и подслушал наш глупый разговор с Алёнкой. Смерив меня напряжённым потухшим взглядом, добавляет сдержанно: С Валерией в Италию на пару дней. Небрежной фразой уничтожает меня. отворачивается от моего побледневшего испуганного лица и обращается к дочери. Алёнушка, ты попрощалась с няней? Леся больше у нас не работает. Да сейчас! Бывая Рапунцель выходит вперёд, становится передо мной, ограждая от отца и упирает руки в бока. Я свою няню не отдам. Фырчит, как котёнок. Лесе нужно уехать, сдавленно произносит Илья, не смотря мне в глаза, а сам весь напряжённый, собранный, мрачный. Надолго вопрос застревает поперёк горла, тонет в подступающих слезах. С трудом и болью проглатываю его, потому что в суровом образе несостоявшегося свёкра я чётко читаю ответ: навсегда. Неужели это всё? Туманова не простили мне вчерашний побег или изначально планировался единственный исход? Мой исход. Да мой. Но как же Алек? Впрочем, он тоже вчера был злым. Возбуждение и похоть в нём смешивались с яростью и разочарованием. Видимо, так и не остыл, если улетел, не попрощавшись. А ночью не уверена. Скорее всего, это был очередной сон. Мозг пытался сгладить приятными картинками последствия суматошного тяжёлого дня. Если выгонишь её, ты мне не папа. Я вообще сбегу. Или визжит Алёнушка, не принимай решения отца. А он застывает, не зная, как её успокоить, с какой стороны подступиться, растерянно и беззащитно посматривает на меня. Или я попрошусь обратно в «Тш-ш-ш!» Не позволяю ей договорить. Девочка горит от обиды и может наговорить лишнего, о чем потом будет жалеть. Они одна семья, родные люди, а я лишняя здесь. Была всегда и останусь таковой. Приблудной жене пора, но ломать отношения родителей с дочерью не хочу. Поэтому прикрываю маленький рот ладошкой, разворачиваю рапунцель к себе лицом, присаживаюсь на корточки Ты чего раскречалась? Натягиваю на лицо улыбку, кривоватую, вымученную, на большее я не способна в сложившейся ситуации. Я же тоже учусь, помнишь? Подумав, малышка отрывисто кивает. На лето я взяла в вашем доме подработку, а с сентябрём мне в училище надо возвращаться. Ты пойдёшь на уроки, я на пары. Мы обе будем заняты. Боже, как не расплакаться. Глаза огнём горят от сдерживаемых слёз. Сердце заходится в груди, а горло обожжено, будто туда жидкого свинца залили. Я чуть приподнимаю подбородок, боковым зрением ловлю пустой взгляд Ильи и расстраиваюсь ещё сильнее. А что, нельзя тебе жить здесь и ездить на учёбу? Не думай, моя Алёнка. Когда она успела так повзрослеть? Ты же, Алике же, укладываю палец на её надутые губки, заставляю замолчать. Никто я, случайный штампик в паспорте, от которого быстро избавится. Я уезжаю, выдыхаю лихорадочно и резко поднимаюсь на ноги, выпрямляясь в полный рост. Тогда ты мне не сестра, шепчет на эмоциях Рапунцель. Прощаешь меня? по кровоточащей ране царапает и щедро посыпает ее солью. Топнув ножкой, показывает мне язык, обиженно зыркает на отца и вылетает из комнаты. Перед тем, как захлопнется дверь, замечаю в холле Оксану Павловну. Весь дом в сборе, и пинка под зад я получу при свидетелях. Надо бы уйти достойно, без скандалов и шоу. Разумно и находчиво. Спасибо. Снисходительно хвалит меня Туманов. На секунду прикрываю глаза, проглатываю зарождающееся раздрание и смелей смотрю на Илью. Али Альберт в курсе? Не могу не спросить. Разумеется, срывается с его губ незамедлительно. Он заверял, что ты всё поймёшь и послушаешься. разумеется. Возвращаю Илье его же формулировку, усмехаюсь горько. Он, правда, с Валерией? Спрашиваю очевидное. В Италии для окружающих она по-прежнему его невеста, даже не так жена. Объясняет спокойно, но каждым словом бьёт мне под дых. На данный момент все убеждены, что Альберт расписан с ней, в том числе и родители Валерии. Ясно. Потихоньку принимаю поражение. Всё ведь к этому и шло. Удачная партия должна занять своё законное место. А развод? Я должна что-то подписать. Где? Выпаливаю с готовностью. Туманов расстег идёт в пол, будто пускает корни. Помедлив, складывает руки на груди хмыкает неоднозначно и устремляет на меня гипнотизирующий сине-зелёный взор поговорим об этом когда восстановим двойной паспорт тебе его привезут тянет неопределённо чистый судя по всему без штампа у домановых достаточно связи и власти чтобы сделать всё без моего присутствия ведь главное сокровище я им вернула проклятый брачный контракт Так что их деньги в безопасности. Хорошо, пожимаю плечами. Не буду ей стерить на показ. Не доставлю домочадцам такого удовольствия. Спокойно разворачиваюсь и иду к шкафу. Сколько у меня времени на сборы? Останавливаюсь посредине комнаты. А может, я дождусь возвращения Альберта? В сипло проговариваю. Не надеясь на снисхождение главы семейства. Нет, Леся. Тебе нужно уехать сегодня. Сейчас. Прокручивается на пятках, чтобы уйти, но оглядывается на пороге. Ради бога, не говори никому о своём местонахождении, даже подруге. Вздохнув тяжело, добавляет: Тем более подруге. Не предпринимай никаких опрометчивых поступков. пока не закончится дело Петровских. Они не в восторге от того, что ты сделала, сама понимаешь. шепчет почти заговорщически, а потом добавляет: И пока паспорт не получишь, это займёт немного времени. Потерпи. В его тоне прослеживается беспокойство. Вася тебя отвезёт. Я ведь в общагу возвращаюсь, да? Ашаломлённо выдаю но мой вопрос разбивается об широкую спину Туманова и теряется в его громких шагах. Лихорадочно запихиваю вещи в рюкзак, реву, как ненормальная, пользуюсь тем, что осталась в комнате одна. Паникую, злюсь, мечусь из угла в угол. Но в какой-то момент внутри меня что-то щелкает, переключая программу действий. Опускаюсь на край постели, как сломанная кукла, тянусь к тумбочке. Наспех дрожащими руками пишу несколько слов на листки из блокнота. Надеюсь, мой кривой почерк удастся разобрать. Рапунцель украдкой пробираюсь в её комнату. Девочка клубочком свернулась в кровати и делает вид, что спит. Касаясь пальцами её подрагивающего плечика, протягиваю сложенный листок бумаги. Алику передай, ладно? Прошу тихонько. Нет. Бурчит она и накрывается с головой. Оставляю записку под ее подушкой. Знаю, что Аленка поможет мне, хоть и обижается. Остынет и сделает все, как я прошу. Я тоже тебя люблю. Дышу сбивчиво.